Глава вторая. Стефания. «Чего?» — отпихиваю этого наглого мужика. «Вы рыбаки, что ли? Прекратите меня лапать в самом деле!» «А мне нравится. Такая мягонькая булочка!» Мурчит, как наглый кошак, ручищи свои распускает. «Я бы тебя всю сожрал!» «Стас, что там?» Слышу низкий бас со стороны подъезда. Из крутой тачки, стоящей прямо у двери, вылезает второй громила, еще крупнее этого. Мамочки, так их двое? Помогите, пищу, насилуют. Нет, булочка, какое насилие? Такая ты мягкая, сладкая, продолжает меня щупать. А мы не звери, если только чуть-чуть. «Да что вы творите?» Замахиваюсь пакетом с едой и обрушиваю на голову наглого незнакомца. «Опачки!» Второй как раз подходит к нам. Булки и сэндвичи падают на землю. Наглец стряхивает в себя пакет с шоколадными конфетами, затем начинает собирать еду. «Кто вы и что забыли в нашем дворе?» Сурово спрашиваю, скрестив руки на груди. «Извращенцы?» «Сейчас участкового позову!» «Так он здесь?» Тот, что Матвей показывает на вылезающего из крутой тачки нашего родимого дядю полицейского Николая. «Доброе утро, Стефания!» — рапортует он. «Вы что так кричите?» «Ага, у нас тут коррупция!» — сверкаю глазами. «Ничего подобного, Стеша!» — улыбается Участковый. Просто брат мой приехал младший с другом заселяться в ваш подъезд. Гляжу на щуплого кольку, и двух огромных громил рядом. — Почему ваш брат занимается домогательствами? — фыркаю. — Потому что ты красивая. Расплывается в улыбке сволота номер один. — Стас, ты приставал к Стеше, она же замужем! — восклицает участковый. — Вот именно! О своем гражданском разводе я умалчиваю. Если присутствие Вити сможет оградить меня от этих похотливых извращенцев, то пусть пока он побудет моим мужем. — Ну, так мы отобьем тебя, красавица. Растекается в довольной улыбке Матвей. — Где муж? — На работе, пищу. И вообще, раз вы наши новые соседи, прошу себя вести прилично. «Ну как с такой малышкой можно держать себя в руках?» — облизывается Стас. «А я подхватываю остатки еды и невозмутимо иду к мусорке». «Вот еще!» «Никто Стефанию Курочкину не напугает!» «Оставляю пакеты у контейнера, чтобы видно было, и возвращаюсь подъезд. А сердце колотится, как сумасшедшее!» И почему я сразу не оттолкнула этого гада ползучего? Надо было признаться себе, что хорошего секса у меня не было примерно никогда. А эти громилы лапают так лапают, аж мурашками покрылась. Влетаю на этаж, спотыкаюсь от чемодана благоверного и чуть не лечу носом в пол. Но умудряюсь в последний момент удержаться за угол. Ох, накрываю ладонями пунцовые щеки. «Почему я вообще вспоминаю этих хамов?» Но образы высоких, мускулистых мужчин никак не выходят из головы. Сваливаю чемоданы в угол и начинаю собираться на работу. «Дзынь!» виденька звонит. Беру трубку. Сейчас поговорим, мой ненаглядный». «Стеша!» Бледун мурчит, как кот. «Ты чего трубки не берешь?» «Ой, а ты звонил?» — Кошу под дурочку. Я только встала и не заметила. — Да, ужин не готовь. У меня для тебя сюрприз. Ты, пап, не перепутал? Козлик на веревочке. — Платье лучшее надень, моя пышечка. — Ага, из чемодана твоего выну и надену. — Конечно, милый. — Мурчу, наслаждаясь предвестием бури. — Кстати, у меня для тебя тоже есть сюрприз молчание надеюсь ты не беременна стеша мы уже говорили что я не готов и нет нет смеюсь это не то я не беременна и от тебя рожать точно не планирую что тогда я не люблю сюрпризы потерпишь козлина все мне пора на работу целую до вечера кладу трубку раздражает Вот как же он меня раздражает. Поразительно, насколько влюбленные женщины слепы. Я больше никогда не влюблюсь. Хватит с меня. Телефон снова звонит. Да, гаркую в трубку, понимая, что уже опаздываю на работу. Какие-то бизнесмены решили провести встречу в нашем тематическом кафе. Я просто не могу допустить, чтобы что-то сорвалось. Даже самая мелочь. Мы не брали брони на этот день, заранее вызвали девочек и даже шили новую форму тем, кто будет сегодня работать. Видимо, эти мужчины любят пышек, раз настоятельно попросили укоротить юбки. Мы частично пошли навстречу, потому что не допустим унижения достоинства наших девушек. «Стеша, у нас беда!» Старшая смены чуть не плачет. «Жанна заболела!» а у Снежи и Лиды дети заболели скарлатиной. Ой, люля не сможет выйти? Тут же начинаю думать о замене. Паниковать нельзя. Нет, она у врача. Ясно. А Янчик? У неё отпуск с сегодняшнего дня. Стеша, я в панике, такой заказ. Успокойся, Вась, уверенно говорю. Я сама обслужу гостей. Одна? А что делать? Их там всего восемь человек. Справлюсь. Эти деньги очень мне нужны. Маме должны сделать операцию по квоте. Но необходимо сдать дорогостоящие анализы и самим купить препараты. Бесплатная медицина. Что поделаешь? Стеша, ты же управляющая. Тогда я тоже выйду. Ну что же делать? Смеюсь. Вместе мы справимся, пока любой в отпуске. Буду ждать. Я выезжаю в кафе. Машина нагло громил, все еще стоит у нашего подъезда. Интересно, на каком они этаже живут? Так, стоп. У меня сегодня настоящее испытание силы и выдержки. Влетаю в кафе, иду в служебную комнату. Надеваю нашу стандартную розовую форму. Юбка коротковата, конечно. Смотрю на себя в зеркало, пока Василиса меня красит и укладывает волосы. «Тебе супер!» — улыбается она. Вздыхаю. Я давно не работала в зале, и сразу такой серьезный заказ. Нам, как стартапу, очень важны положительные отзывы. Я просто не имею права ударить лицом в грязь. Они здесь, на крутых таких тачках подъехали. Старшая смена влетает в наш кабинетик. «Ну, с Богом!» Мы сегодня должны взять новый уровень. Бодро выхожу, виляя пышными бедрами. Широко улыбаюсь, прижимаю меню груди. Мужчина заходит. Добрый день, господа! Смотрю на довольные лица клиентов и понимаю, что уже на пути к победе. Ведь первое впечатление самое важное. Добрый! Слышу знакомый бас, и мурашки бросаются в рассыпную по телу. Среди делегаций крутых бизнесменов я вижу утренних незнакомцев. Но теперь они выглядят иначе. Идеально сшитые дорогие костюмы, укладка. И до меня доносится божественный аромат одеколона. Проходите. Весь мой пыл куда-то испаряется. Веду мужчин к столику, чувствуя на себе голодные и жаркие взгляды.